Голоса на какое-то время стихли, потом вновь заговорил Бенито. «Доктор, ты рассказал ему о призраке?» «Только то, что он должен знать». «А как ты узнал, что именно он должен знать?» Казалось, вопрос зомби ввел хозяина дома в ступор, потому что тот на какое-то время затих, а когда начал говорить вновь, пытался подобрать правильные слова. «Понимаешь, Бенито, этому человеку не нужно знать всего. Он этого не хочет». «Откуда ты знаешь, что он этого не хочет?» «Послушай, Бенито. Доктор пытался объяснить собеседнику ситуацию. «Я рассказывал ему не о призраке, а об артефакте призрака». «Тогда понятно...» Удовлетворенно выдал зомби. Макс бредил. Несколько раз он приходил в себя и слышал голоса доктора и зомби. Потом перестал различать слова. Ему чудилось, что он находится в Чернобыле четыре видит стаи слепых псов, слышит крики умирающих людей. Это был выброс. Выброс, который навсегда изменил его жизнь. Выброс, спасаясь от которого, обезумевшая волна мутантов пересекла периметр и ворвалась в город. На миг ему показалось, что на пыльной улице, в отцветах пламени, он видит Иру. Зверев попытался закричать, позвать ее, но тут же был вырван из сна. «Доктор, он очнулся!» Белому острову отряд охотников вышел лишь к вечеру. Инквизитор приказал бойцам отдохнуть. Несколько часов сейчас ничего не решали, а вот отдых был необходим. Уже в сумерках отряд разместился в старой церкви, и инквизитор, определив очередность выхода в дозор, отправил людей отдыхать. Сам же лидер охотников остался дежурить первым. Ему нужно было подумать, оценить возможные риски предстоящего перехода через топи, подумать, что будет с отрядом, если погибнет проводник и следопыт-хорек. Нужно было решить, как поступить с фрегатом, доверия к которому не было совсем. А еще нужно было попытаться поставить себя на место Зверева и хотя бы в общих чертах представить дальнейший план действия беглеца. Инквизитор отложил кроссфайр, достал из чехла, взятую на кордоне СВУ, и, закинув винтовку на плечо, направился вверх по лестнице. Спустя минуту он распахнул небольшое слуховое окно, ведущее на крышу церкви, прошелся по дощатому настилу и сел на самом краю, так, чтобы видеть весь остров и ведущие к нему тропы. Грядущий день обещал быть чертовски сложным. Косарев понимал, что без происшествий добраться до дома болотного доктора не получится, потому как обходной путь неминуемо заведет отряд в места обитания болотных кровососов. Но гораздо большее опасение вызывал доктор как поступит житель болот, когда к нему в дом заявится отряд вооруженных до зубов охотников с намерением захватить спасенного эскулапом человека. Отношения у охотников и доктора всегда складывались напряженные. Инквизитор с сотоварищами уничтожали мутантов и мародеров, а доктор, добрая душа, лечил их. Нередко у инка и болотного эскулапа возникали конфликты. Однажды он даже пообещал, что если один из вылеченных доктором мутантов нападет на людей – придет на болото и пристрелит лекаря». Говорил он это, разумеется, сгоряча, но осадок все равно остался неприятный. Да и доктор был в зоне популярен едва ли не так же, как черный сталкер. «Ссориться с ним», считали суеверные болваны, означало «ссориться с зоной». Что будет, если инквизитор потребует доктора выдать ему зверево, а тот откажется? Как поступят остальные охотники?» Поддержат ли они своего лидера в споре с доком, или же решат, что не гоже спорить с легендарным альтруистом? Инг снял с правой руки прорезиненную перчатку и провел кончиками пальцев по цевью винтовки. Промерзшие металлические детали слегка пощипывали плоть. «Не возражаешь, если я присяду?» От неожиданности Инк вздрогнул. Рядом с ним на край крыши присел фрегат. «Отправляйся отдыхать, пока есть такая возможность. На том свете отдохнем, старшой» без тени улыбки отозвался Долговец. «Что думаешь делать с доктором?» Инквизитор ответил недоумевающим взглядом. «Он ведь так просто не отдаст зверя. Что будешь с ним делать?» «Исходя из ситуации», — пожал плечами инквизитор. «А ситуация может оказаться весьма щекотливой. У доктора в доме живут несколько мутантов. Один бинит, у чего стоит. Разберемся. Как бы то ни было, воевать с доктором я не собираюсь». «Будем надеяться, доктор окажется сговорчивым». Фрегат облизнул пересохшие губы. Они несколько минут сидели молча, глядя на темные холодные болота, после чего Долговец спросил. «Ты же хочешь убить Зверева, да?» «У меня заказ», — парировал Инг. «Я должен доставить его живым на росток, к генералу Воронину». «Да брось, старшой!» — фрегат улыбнулся. «Я же видел твой взгляд, когда этот подонок убил твоих людей. Ты ведь хочешь его убить? Придушить!» «Сомкнуть руки у него на шее и наблюдать, как эта мразь задыхается. Ведь верно?» «Мои желания здесь ни при чем. Сейчас, например, я бы с удовольствием сомкнул руки на твоей шее, гребаный болтун. Спускайся вниз и отдыхай, пока есть такая возможность». Самодовольная ухмылка на лице фрегата сменилась звериным оскалом. «Но мы-то с тобой знаем, как должен умереть зверев!» Тоном змеи и искусителя выдал он и скользнул в чердачное окно. Через 4 часа инквизитор сменил вагон. Лидер охотников передал часовому винтовку, а сам спустился вниз к костру, где раскатал спальник и, забравшись в него, тут же уснул. Еще вчера он решил, что отряд выйдет с Белого острова на рассвете и к вечеру будет в районе полуразрушенного хутора. Там Инк планировал переждать выброс, а с рассветом вновь продолжать путь. К полудню второго дня, если на пути не появятся новые аномалии, они будут возле дома доктора. Затем предстоит захват зверя и обратный путь, ничуть не менее легкий. Но выброс произошел раньше. Утром, когда охотники, перекусив, готовились покинуть Белый остров, небо окрасилось багрянцем, и отряду инквизиторов пришлось срочно искать укрытие. Выброс отсрочил выдвижение группы на несколько часов. Макс почувствовал выброс. Ощутил каждой клеточкой тела и на подсознательном уровне ощутил ужас перед надвигающимся катаклизмом. Раньше он заранее знал, когда произойдет выброс и какова будет его мощность, но теперь аномальная сила застала Зверева врасплох. Пересиливая боль во всем теле, он рывком поднялся с кровати, разлепил слипшиеся веки и закричал, глядя, как за окном разгорается багряное зарево грядущего катаклизма. Первым в комнату вбежал доктор. Отстранив Зверева, лекарь подошел к окну и захлопнул тяжелые внутренние ставни. Затем он оглядел пациента. «Бледного, с растрюпанными волосами?» «Как ты себя чувствуешь?» Поинтересовался он, когда взгляд Зверева сфокусировался на стоящем в комнате человеке. «Макс, ты в порядке?» Зверев не отвечал. Он сидел на полу между кроватью и окном, обхватив голову руками и раскачивался из стороны в сторону. Доктор беспокойно нахмурился – Ему казалось, что отсутствие вызывающего мутации артефакта физически сильный и легко внушаемый человек способен пережить относительно легко. Ведь призраку, который носил с собой злосчастный артефакт на протяжении года, потребовалось не более суток, чтобы перебороть свою зависимость. А Зверев гораздо крепче призрака. Видимо, психика дает сбои. «Зверев! Зверев!» Доктор подошел к Максу и попытался усадить того на кровать. «Макс, ты меня слышишь?» «Слышу». — отрешенно проговорил пациент. — Замечательно. Давай-ка я усажу тебя на кровать. — Зачем ты поднялся? Я же говорил тебе лежать. Ведь говорил же. — Выброс, — шептал Зверев. — Выброс. — Да, Зверев, это выброс. Они случаются практически каждую неделю. Но на болотах выбросы не опасны. — Я... Я почувствовал выброс. — Как раньше? — Я тоже. Доктор помог Максу подняться с пола и уложил его на кровать. «Вы не поняли, док», — уже совершенно осмысленно и связно выдал пациент. «Я чувствовал выброс, как тогда, когда убивал людей и ел их плоть. Я не изменился, док. Не стал другим. А я старался». Голос он отломился, и казалось, что еще мгновение, и Макс Зверев зарыдает. «Успокойся», — жестко и властно потребовал доктор. «Тебе просто нужно научиться жить без артефакта, перебороть желание получать аномальную энергию, и ты станешь другим». — Изменишься, потому что если есть желание все исправить, то ты исправишься. А сейчас поспи немного. Зверево всего трясло. Он лег на спину, уставившись в оклеенный обоями потолок, накинул на себя толстый синий плед и попытался уснуть, но сон не шел. Максу казалось, что стоит ему закрыть глаза, и пламя выброса спалит хибару доктора, излучение высушит его мозг, и зверь навсегда останется зверем. А между тем он уже знал, какой будет цель его существования в ближайшие несколько дней. Сначала он откажется от артефакта, целый год согревающего холодеющую кровь, затем поговорит с Бенито, обязательно поговорит и узнает о своем недуге больше. Убийца и каннибалу никогда не стать прежним Максимом Зверевым, но ведь он может еще бороться с мутациями тела и души, может оставаться человеком, пусть скверным, пусть недостойным второго шанса, но человеком. Второй шанс дал ему доктор, и Макс был готов сделать все, что угодно, лишь бы только отблагодарить обитателя болот за оказанное доверие. Ведь этот доктор, узнав о зверствах Макса, предложил ему помощь. Не отвернулся, не испугался, но пожалел. Дал шанс. Доктор-то уж точно знает, что каждому нужно давать второй шанс. С этими мыслями Зверев уснул. Сначала ему снился содрогающийся от выброса дом болотного доктора, затем излом Степан, бредущий к периметру, Снился Чернобыль-4, мечущиеся люди, ловкие и сильные чернобыльские псы со вздыбленной шерстью и вспененными пастями, сбивающие с ног бегущих жителей. Он вновь вернулся в тот сон, в кошмар, который никогда не видел наяву, но который сумел собрать из мелких осколков в своем больном воображении. Вот в смертоносном прыжке огромная химера сбивает с ног пожилую женщину, прижимает тело жертвы к грязной мостовой и наносит удар.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 Стая редеет. Вот появляется на противоположной стороне улицы рослый мужчина в черно-красном комбинезоне, смотрит с прищуром на развернувшуюся бойню и открывает огонь. Стая редеет. Последние особи пытаются нырнуть во дворы, но оттуда уже огрызаются автоматическим огнем. Макс на мгновение будто оказывается в гуще боя, вдыхает запах горелой пластмассы, слышит вопли терзаемых зверьем людей. Во всем многоголосии ему слышен короткий вскрик молодой женщины, перекрываемой собачьим лаем. Он знает, что это кричит Ира. Знает, что те двое сталкеров, которые минуту назад расстреляли с десяток слепцов, уже не успеют ей помочь. Собаки оказались проворнее. Они ворвались в подъезд, следом за бегущей женщиной накинулись и принялись рвать бедняжку на куски. Макс увидел бредущих по улице зомби, различил в толпе бенито, размахивающего руками и выкрикивающего какие-то ругательства в адрес рода человеческого, и проснулся в холодном поту. Доктор уже стоял рядом с кроватью, и когда Макс открыл глаза, тут же потребовал пересказать все, увиденное во сне. Зверев, готовый в благодарность доктору сделать все, что угодно, тут же пересказал произошедшие во сне события в мельчайших подробностях. Химуля ты лично знаешь?» — спросил доктор. Да, пересекались когда-то. В Чернобыле четыре. Он хорошо знал отца моей девушки, поляка. «Девушка? Расскажи мне о ней». Изверев говорил, говорил. Рассказал и о злополучной стычке с пьяной компанией в пригороде Киева, и о своих отношениях с Ирой, о ее гибели, и о его с поляком работе в качестве проводников через кордон. Доктор лишь кивал, с прищуром глядя на Максима, после чего произнес. «Расскажи о матери». «Ты ее помнишь?» «Не совсем. Она умерла, когда мне было 6 лет. Помню ее по фотографиям. Иногда снятся сны, где она разговаривает со мной. Отношения с отцом как складывались?» Казалось, доктор ухватился за ту ниточку, потянув за которую сможет лицезреть весь процесс становления зверя, перерождения скромного честного юноши в жестокого убийцу. И доктор был уверен, что причины случившегося кроются вовсе не в пыточных сектантов грешника, и не в событиях последних лет. Причины гораздо глубже, в далеком детстве. Гибель матери, плохие отношения с отцом, попытки противопоставить себя обществу, разочарование в период формирования личности, закомплексованный, озлобленный волчонок, скрытый до поры в интеллигентном юноше. Истинная сущность проявлялась рывками. Сначала он стал сталкером, вмиг отринул свою прошлую жизнь, идеально вписался в новый, кардинальным образом отличающийся от прежнего мир,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 За периметром родился новый Макс Зверев, сумевший переломить в себе все то, что связывалось в его представлении с внешним миром. Зона стала для него домом, а сталкерское братство – семьей. Это совершенно иной этап. Инициация жестокости, рождение противоречий, ведущие к закономерному финалу. К тому же у Зверева в Зоне появились новые друзья, которые сыграли свою роль в его перерождении. А потом была потеря друзей – промывка мозгов адептами греха. Доктор знал, как поступают с пленными грешники, и потому жалел Зверева. Гипноз, наркотики, внушение На подсознательный уровень, как иглы под ногти вгоняли идею животного существования, делали зверя из человека. А в глубине души тем временем жил тот Максим Зверев, который бросался когда-то с кулаками на пьяную толпу. Добрый, светлый, противящийся идее животного. Но грешники его сломали не могли не сломать. Ни один человек не прошел бы через то, что было уготовано Звереву, сохранив рассудок. Из него делали зомби, послушного раба секты. Но адепты греха прогадали. В хитросплетениях разума этого человека оказалось слишком много подводных течений, которые, если и не отвергли установки гипнотизеров, то переработали их, привели к тому, что Зверев начал воспринимать установку секты на свой лад. Отлаженный механизм, работавший со всеми братьями Дал сбой на человеке с искалеченным сознанием. Они сломали его, а он сломал их. Доктор знал, как работает секта, как происходит вербовка в ряды греха. Он прекрасно понимал, что мощнейший гипноз в купе с применением психотропных препаратов мог превратить любого человека в послушное орудие своего господина. Неудивительно, что когда этот страшный человек пришел в секту, все поверили, что он чудом воскресший грешник.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 Ему приказали верить в учение грешника, но он не поверил, вместо этого заставив себя верить в собственную звериную природу. Возможно ли такое? Способна ли человеческая психика на подобное? Может, все это лишь защитная реакция? Ответ на раздражитель, коим явилось вмешательство гипнотизеров греха? И нити безумия лопнули. Появился зверь. Отец никогда не уделял мне достаточного внимания тем временем говорил Макс, но доктор его уже не слушал. Он со смесью сожаления и восхищения глядел на Зверева, как смотрел, должно быть, на покалеченного Бюрера, который сейчас отдыхал в кирпичном сооружении, расположенном недалеко от дома. Порой доктору Макс, как и тот Бюрер, казался открытой книгой, а потом он находил в этой книге новые главы и понимал, что ничего не знает о своем пациенте. Зверев бесспорно уникален. Если бы было время на проведение дополнительных исследований, доктор сумел бы разобраться в механизмах противления гипнозу. Но времени нет. Вернувшийся сейчас назад Бенито сообщил, что охотники идут за Зверевым и будут в доме на болоте менее чем через сутки. «Химера», — сказал Бенито, — «почувствовала их злость. Они злятся на тебя, доктор». «Я знаю», — отвечал ему Эскулапа. «Это потому, что я приютил у себя в доме того странного человека». «Они злятся не поэтому», — возразил зомби. «Их злит, что ты всегда поступаешь правильно, а сами они на это не способны». «Химера их убьет?» — как бы невзначай поинтересовался доктор. «Ты бы этого хотел?» «Нет, что ты?» «Конечно нет». «Но вот Химера, она не голодна», — прервал реплику доктора Бенито. «Но голодны кровососы со старого хутора». К Полуразрушенному хутору группа инквизитора дошла к полудню. Дважды на них бросались из заросли припять кабаны, но оба раза кроссфайр инка прерывал очередную атаку, снося животному голову зарядом свинца. Помимо пресловутых кабанов и надоедливых псевдоплотей другой живности в окрестностях хутора не встречалось, и лидер охотников порадовался, что путь их будет не таким сложным и тернистым, как он предполагал. Но стоило ему об этом подумать,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 а тому придется сохнуть по дороге, если тот не хочет отморозить себе особо ценные части тела, выжимать штаны прямо на ходу. Второй неприятностью стала пропажа вагона. Высланный вперед в качестве дозорного, охотник на один лишь миг скрылся из виду и пропал. Как был с полной выкладкой и рюкзаком, исчез, будто сквозь землю провалился. Фрегат пытался было уверить всех, что парню утащила в один из бочагов страшная тварь, недавно уже ощупывавшая его самого, В ответ последовал отборный мат с требованием заткнуться и идти молча. Вскоре следы вагона обнаружились на окраине хутора, а затем появился и сам виновник происшествия, уже без рюкзака и заметно встревоженный. Он сообщил, что в районе хутора находятся целое скопление пространственных аномалий, и если группа не хочет бродить меж бычагов до второго пришествия, им придется выработать стратегию по проходу через аномальные поля. Третья неприятность последовала за второй – Вагон, помимо информации об аномальных полях, поведал о том, что роль хутарян в здешних местах с успехом выполняют болотные кровососы, которых он насчитал не меньше десятка. «Надо идти другой дорогой», — предложил Харек. «Потеряем двое суток, но зато сумеем добраться до дома доктора невредимыми». «Нет, уже слишком поздно», — отмел этот вариант инквизитор. «Мы зашли в зону действия аномалии, так что обратного пути лишены. Остается идти вперед» а как только окажемся на территории хутора, вставать спина к спине и прорываться дальше, к тропе. Поддерживаю, — подал голос Нельсон. Назад нам путь закрыт. Аномалия может выкинуть черти куда, а то и разбросать по всему болоту. А впереди мы хотя бы имеем шансы не разделять группу. А мне затея с проходом через аномалию вообще не нравится. Это уже выражал недовольство фрегат. Вы все здесь хоть представляете, что значит столкнуться в аномальном поле с десятком болотных кровососов?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 Если мы, прорываясь здесь, оставим половину отряда и все патроны, что будет на обратном пути? Охотники молчали. Играл желваками, не желающий признать правоту долговца инквизитор, не мигая, смотрел на командира хорек. Ладно, наконец сдался Инг. Аккуратно возвращаемся к мосткам. Пойдем в обход. Он на мгновение встретился взглядом с фрегатом и подумал, что у того в глазах заплясал бешеный огонек азарта. Толговец упивается сейчас собственной правотой, радуется, что мыслит порой ничуть не хуже лучшего охотника зоны. Выскочка. Сопляк. Инку вдруг захотелось вскинуть кроссфайр и спустить курок, снося голову зазнавшемуся сталкеру точно так же, как он размозжил черепа двум кабанам. Но мысли так и остались мыслями. Минуя очаги аномальной активности, группа вернулась к деревянным мосткам, уводящим к центру болот, и двинулась обходным путем. Людей в камуфляже они увидели спустя несколько часов. Хорошо экипированных и вооруженных бесшумным оружием людей увидел через оптику своей винтовки «Инк» и велел группе затаиться. Камуфлированных было шестеро. Двое вооружены винторезами, еще четверо — специальными автоматами «Вал». Продвигался странный отряд тем же маршрутом, что и группа охотников, и поэтому, когда камуфлированные скрылись из виду, «Инк» произнес. «Я не верю в совпадение. Два хорошо вооруженных отряда на одной тропе, идущие в одном направлении. Это наводит на определенные мысли. Харёк кивнул. Скорее всего, они шли за нами, а когда мы свернули к хутору, решили пойти другой дорогой. Какие мысли будут относительно их вооружения? Я бы сказал, что это армейский спецназ, подумав, предположил вагон. Экипировка соответствует, но действуют они слишком уж грамотно для зоны. И следов оставляют по минимуму. Я думаю, ни у кого не возникло иллюзии насчет того, что эта группа просто вышла по грибы. Инквизитор оглядел бойцов. Спорю на свой кроссфайр, что они тоже идут к дому доктора. Я бы даже сказал, они уверены, что идут на перерез нашей группе. Поясни. Харек присел на одно колено и принялся рисовать на земле странные схемы. Вот, смотрите. Мы шли по тропе в сторону старого хутора. Они двигались следом за нами, верно? Инквизитор кивнул. Когда они увидели, каким путем мы пошли